В длинной и узкой комнате дневной свет слабо сопротивлялся свету ламп в стеклянных шарах, спускавшихся с потолка к бильярдам. У окна на узеньком кожаном диване, прижавшись тесно друг к другу, скромно сидели два зрителя, стараясь не касаться плечами, висевших около них на стене чужих кафтанов и шинелей. В грязноватых зеркалах отражались лампы, стойки с киями по стенам, озабоченные раскрасневшиеся лица и белые рукава игроков. Все три бильярда были заняты. Отовсюду, вперемешку с неровными голосами и смехом, слышался сухой стук шаров, более громкий при первом ударе и слабый иного тона при втором. В бильярдной в одни и те же часы неизменно собирались одни и те же люди — Это длинное, темноватое по углам зала на чужой взгляд, неприветливое и неуютное, для них было родным домом, и всякое явление мира они расценивали главным образом потому, как к нему здесь отнесутся. По истечении двух-трех лет, по вечным законам бильярдных, Одна группа завсегдатаев внезапно куда-то исчезала, а другой такой же. Только редкие люди были связаны с бильярдной раз навсегда, до ее закрытия или до своей смерти. К таким одиночкам относился Носков, давно уволенный со службы дипломат и опустившийся человек. Шталь принадлежал к предшествовавшему поколению завсегдатаев, Теперь в этой зале, кроме Носкова, он не знал даже в лицо почти никого. Ему было грустно. «Неужели не дойдет больше до меня очередь?» «За десять перевалило». «Этот может, однако, не выйти», — думал Шталь, невольно поводя плечом, как бы помогая своим движением шару Носкову уклониться от цели. «Нет, сделал и этот». Носков столкнулся задом с игроком соседнего стола и остановился, рассеянным мутным взором глядя на игру соседа, затем опять наклонился над бильярдом. — Два всего осталось. — Плакали, сын мой, твои денежки, — сказал Носков, опять нагибаясь над бильярдом. — Так и этак. — Напоследок три борта. при безмерном не сие любезно он положил в карман протянутый шталем золотой теперь заговорит о своем фамильном происхождении или глупые анекдоты начнет рассказывать и конец каждого анекдота повторит два раза подумал шталь больше не желаешь играть на дискретцию спросил носков не желаю не сердись светик Мне всего дороже соблюдение твоего здоровья. Позволь, ради бога, мне пойти вымыть руки. Он надел кафтан и энергичной подрагивающей походкой направился в уборную, нескладно размахивая руками и странно сгибая колени. Точно он все время шагал через препятствия. Шталь смотрел ему вслед и не без удовольствия думал, что Носков болел дурной болезнью. Он сам всем об этом рассказывал со смехом, как о случившейся с ним когда-то забавной истории, которой, по-видимому, он не придавал никакого значения. — А нос у тебя и очень может провалиться, — думал Шталь, сожалея, что неудобно напомнить об этом Носкову. — Время мое, Кирилл, — сказал он лакею, убиравшему шары. — ко мне бутылку Портеру. — добавил он неожиданно для самого себя. Ему не хотелось ни пить, ни оставаться в накуренной бильярдной. — Слушаюсь. На третьем бильярде играли в пять шаров игроки в граки, завсегдатые звезды нового поколения. На их партию смотрело человек десять. Спиной к Шталю, с любопытством следя за игрою, стоял сгорбленный старик. Шталь бегло скользнул взглядом по его спине и желто-седому затылку, В Париже бильярды больше наших, — подумал он почему-то. И там кривые, шары толкают толстым концом. — А, ты портеру потребовал, тигра лютая, — весело сказал вернувшийся Носков. — Увлекательная мысль. Он вытер руки о панталоны, налил полный бокал и выпил залпом. — Будь здоров. — Из этого стакана не пить. отметил в уме Шталь. «Послушай, как влачатся твои дела с божественной шевалье?»